Вронтые в саван, теперь уже не завязанный, уложили прямо на землю, в глубине склепа. Капли внезапного ливня ударили по каменной плите, защищавшей склеп от бродячих собак. Минуту все стояли молча. Пьер и Жак перекрестились, а положила на плиту несколько роз. Она плакала. Неджати с мокрыми щеками и прилипшими к лицу волосами приблизился к Пьеру, пожал ему руки своими окованными кистями и пробормотал: Брат, прости меня, несчастье сводит с ума. Пьер расцеловал Неджати. Полицейские оттолкнули его от арестанта. Увелини джати, затолкали в джип и уехали без нужды и Газуя, демонстрируя свое неудовольствие. Зачем надо было привозить убийцу? Жак, издали наблюдавший за этой сценой, подошел к Пьеру. Они еще не успели поздороваться, обнял за плечи и без слов повел к такси, на котором приехал из аэропорта. Лея и Алис сели в машину люка. Консул спросил у представителя британских властей, выполнены ли все формальности для перевозки тела Франка фон Брубика в Париж. Ахмед Бей остался один у могилы. Отошел и тут же вернулся, ибо покойный всегда зовет последнего из присутствующих на похоронах. Его садовник не забыл, когда тело покинуло дом, положить на место, где лежал Франк, кирпич с куском мяса и стаканчиком сиропа. По распоряжению Натаюса Франко похоронная контора отрядила в Стамбул агента, и тот целую неделю занимался организацией перевозки тела. Покойный был другом Эрика Дальга, поэтому Жак решил дождаться конца процедуры лишь тогда возвращаться в Лондон. Леа тоже осталась, да поскольку она едва знала Франка фон Брубека, не скрывала радости, что находится рядом с Пьером хотя бы и по трагической случайности. Алис пригласила Леа и Жака пожить во французском дворце. Она теперь жила там на правах супруги генерального консула. Жак был счастлив избавиться от тоскливого одиночества в безымянном гостиничном номере. Леа предпочла поселиться у Пьера. Мимоходом рассказала, что беременна, если все будет хорошо, роды состоятся в октябре. Пьер принял ее безмятежный тон за чистую монету и порадовался ее явному счастью. Ей все время хотелось мороженого, и, казалось, ничто не могло нарушить ее спокойствие, даже в таких драматических обстоятельствах. Смерть друга от руки другого друга... Холод, дождь, вопиющие нищета крестьян, которые тянулись в город и за ночь возводили лачуги, чтобы полиция разрушила их днем. Судьба Фахира Геза, равнодушие Жака, безуспешно пытавшегося скрыть свою отчужденность, схватки между экстремистскими группировками, нередко заканчивавшиеся смертями. Отрешенность Лео. углубленный в ожидании материнства, все это ввергало Пьера в печаль. Ему не доставало Франко, его советов, его опыта, юмора, мудрого смирения. Он не получал известия от отца, впрочем, Пьер их и не ждал. Теперь он был один на свете, один отвечал, За себя, за женщину, за друга преступника, которого не смог защитить из-за исчезнувшего ребенка. Он был подавлен. Чтобы проверить, не развеет ли воспоминание о бланш это ощущение одиночества, он решил поговорить с Жаком. Алис устроила ужин во французском дворце по случаю своего дня рождения, и после тостов Пьер отвел Жака в курительную и подробно, дабы не осталось никакой двойственности, но все же с возможной деликатностью поведал ему о своей сердечной связи с женой Эрика Дальга. «Можешь ничего не говорить», — прервал его Жак. «Для меня все было ясно с вашей первой встречи. Я тебе уже говорил». Спасибо, что ведёшь себя подружески, несмотря ни на что. А ты? Ты где-то витаешь, с кем? Неужели соблазнитель нашёл душу достойную нежности, которой он так богат? Как-нибудь расскажу. И сейчас, может быть, ты и тоже скажешь, что ни капли не удивлён. Разговор прервала Алис. Она была из тех хозяек, что назойливо руководят ходом приема, не дают гостям уединяться, сводят их, знакомят и тому подобное. Она с парой приятелей заявилась в курительную и закричала «Поглядите-ка на них! Воображают, что сидят в своем бретонском замке! Жак, иди сюда и расскажи о твоей опасной военной службе в Лондоне!» Пьеру так и не удалось поговорить с Жаком до его отлета. Он не поехал провожать самолет, увозивший гроб с телом Франка. Леа летела на том же самолете. До последней минуты она тщетно высматривала в иллюминатор Пьера, которому шепнула, прощаясь, «До скорого мы тебя ждем». Францию захлестнула политическая полемика. Оскорбляли выдающихся людей, хвалили середняков. Каждодневные речи и интервью полнились щедрыми обещаниями. Власти приходили в ярость из-за наглости оппозиции и были близки к тому, чтобы арестовать самых надоедливых противников, но прислушивались к их словам в надежде, что можно будет воспользоваться их идеями и усовершенствовать свои предвыборные программы. Жак был раздражен и расстроен по своим причинам, столь интимным, что никому не мог о них рассказать. Впрочем, друзей у него здесь не осталось. Он попросил Лео не сопровождать его, и в одиночестве угрюмо добрался до крематория кладбища Перлашеэс. Там в присутствии нотариуса и полицейского инспектора должна была состояться кремация Франка фон Брубика. Нотариус объяснил Жаку, удивленному отсутствием других друзей покойного, что исполняет завещание Франка. Сообщение о его смерти должно появиться в прессе через месяц после похорон. Поодаль от них стояла молодая женщина в черном костюме, лицо было закрыто вуалью, удерживаемой на коротких волосах заколкой с бриллиантом. В крематории звучала музыка Моцарта, это входило в смету услуг. Жак помнил о любви Франка к женскому вокалу, и пожалел, что распорядители похоронного бюро не предусмотрели романцев Штрауса, Брамса или Малера в исполнении Кертлин Ферье или Элизабет Шварцкопп. Хрип динамиков, уставших, как и люди, от неизменной программы, не мешал посетителям слышать шум печи. В подвале, под залом, она расправлялась с телом покойного. Погода была жаркая, Двери закрыли, чтобы всегда то и кладбище не совались в зал, и вскоре стало нечем дышать. Инспектор чистил ногти, нотариус истекал крупными каплями пота, прекрасная незнакомка то и дело меняла положение тонких загорелых ног. Жаку хотела закричать. Прервать эту процедуру казалось одинаково мучительную и для покойника, и для присутствующих. Они не могли не знать, насколько эта жестокая и пустая церемония не соответствовала обаянию и уму того, кому отдавались последние отвратительные почести.